Глава двадцать седьмая «Колонне, стоп! Колонне, стоп! Колонне, стоп! Колонне!» Пронеслось тихим шепотом от уха к уху от Оргергарда к передовому дозору. «Стоп, колонне!» Колонна остановилась. Дозор встал в боевую стойку, готовый к атаке спереди. Оргергард развернул стволы назад. «Разобрать носилки!» Носилки расправили, аккуратно вложили на них раненых и мертвых. Носильщики пленных американцев разбили на пары и поставили спереди и сзади носилок, связав между собой все той же парашютной стропой, зафиксированной на ручках. Теперь они могли убежать только со своей ношей. — Кто знает английский? — спросил командир. — В пределах программы со словарем. — Понятно. Кто без словаря? — Я могу попробовать. Скажи, при попытке побега конвой стреляет на поражение. Если вы хотите спастись бегством, мы вас будем поразить на повал и сложим как сумел, новоиспечённый переводчик командирской мысль. Для верности красноречиво поводя дулом автомата вдоль строя пленных. О'кей? Yes, yes. Согласные закивали, понятливые американцы. Но ну, значит действительно, знаешь, без словаря остался довольно языковой подготовкой своего подчиненного командира. Скажи им ещё, чтобы они не вздумали разговаривать между собой, чтобы были как глухонемые, потому что за каждое произнесённое, даже случайно произнесённое слово, я буду наказывать самым суровым образом. Вплоть до И ещё скажи, что после того, как мы дойдём до места, Я их отпущу на все четыре стороны. Если, конечно, они до того, у меня не натворят каких-нибудь глупостей. Ну, а если натворят, пусть пеняют на себя. Ну, no. Ну», Инергич тоже ботали головами пленные. Но «Ну, будем надеяться, что действительно no, сказал командир. А не то полный абзац всем. Yes, yes! В повторе американцы. Да, то есть нет. Ну, в смысле, не натворят. Совершенно запутался переводчик. Это я и без тебя понял. Руши не такой полный дурак. Конечно, конечно, смутился переводчик. Что, конечно, конечно. Не полный. Командир только головой покачал. Приготовиться к движению. Эй, янки, вы что, не поняли? Гроздов командовал конвой, кивнув дулами автоматов на раненых, взяли и понесли. Американцы разом присели, ухватились за ручки и выпрямились. Дозор вперёд на 500 м. Расстояние между бойцами походной колонны 3 м. Скорость по носильщикам. С командовал командир: "Шага, марш". Носилки качнулись, потревоженные раненые застанали. Вкалите им обезболивающие, чтобы они не кричали, сказал командир. Обезболивающего почти не осталось. Сколько осталось? Четыре дозы. Но ну, тогда дайте спирту. Спирт кончился. Тогда трофейного виски. Только не говорите, что его тоже нет. Всё равно не поверю. Кто-нибудь наверняка прихватил у американцев фляжку другую спиртного. Не поверю, что не прихватил. Если не найдёте виски, дайте хоть что-нибудь. Они нас демонстрируют. Мы должны двигаться в тишине, в полной тишине. Случайно прихвачено с места боя спиртное, конечно, нашлось. 8 л. Раненным разжали зубы и влили по 250 г экспроприированного у американцев виски. Без тонника. Они замолчали, но ненадолго. Когда местность стала неровной, когда пришлось перешагивать через ямы и стволы упавших деревьев, когда насылки сильно закачались с стороны в сторону, они закричали снова. Боля казалось сильнее спирта содержащего обезболивающего. Промедол, спросил разведчик, выполнявший роль медбрата. Нет, в тряпки, ответил командир. Промедол здесь не поможет. Разведчики распластали на полосе две нательный рубахи, скатали из них кляпы, которые затолкнули в рот раненым. Сверху турты стянули тремя слоями ткани, завязав их концы под затылками. оставив свободными только носы. Крики стали почти не слышны. — Следите, чтобы они не задохнулись, — предупредил командир. — В случае опасности накрывайте им головы одеждой или зажимайте рты руками, и чтобы не один звук, ясно? — Так точно. — Тогда всем продолжать движение. Группа прикрытия добивала второе десяток километров без перекура, Наверное, дома, в перелесках средней полосы России, они за это время смогли бы одолеть вдвое большее расстояние, но дома не здесь. В джунглях был свой счёт, пройден метром. В джунглях 1 метр шёл за 2, на может быть даже за 3. 15 минут бегом, 15, чтобы восстановить дыхалку быстрым шагом, не отрывая глаз от стрелки компаса. Обегая встретившиеся препятствия поочерёдно то с правой, то с левой стороны, чтобы не заметив и в того не отклониться от намеченного маршрута. 15 минут бегом, 15 быстрым шагом, там, где это возможно, где нет непролазных зарослей, а где есть ни бегом, ни шагом, а бесконечной рубкой до головокружения, до судорог выдерживающих в, в манжете пальцах, до мелькания белых точек в глазах, метр за метром. Поканя объявится просвет. И тогда снова 15 минут бегом, 15 быстрым шагом. Уже не думаю о предварительной разведке, о соблюдении маскировки, а о возможной встрече с противником в открытую или, как иногда говорят разведчики, в нахалку, в полный рост, в полный звук, не опасаясь, что тебя заметят. 15 минут бегом, 15 быстрым шагом. «Все, двадцать!» — сказал замок. «Двадцать километров! Перекур!» И, утерев стекающий на глаза пот, сел на землю. Рядом, как подрубленные, упали бойцы. «Пять минут перерыв и еще одну двадцатку!» «Пять маловато будет!» — возразили бойцы. «Пять! И ни секунды больше! Кто захочет отдохнуть дольше, останется здесь отдыхать навсегда!» — жестко сказал замок. «Это понятно!» Панята, товарищ капитан. Разрешаюсь есть пять кусочков сахара и две галеты. А глотку смочить? А глотку смочить собственной слюной. Лишней воды у нас нет. Первая вода в конце второй двадцатки. Ну, всё. Считай вопрос исчерпанным. Кто не может есть сухамятку, пусть не ест. Кто надумает пить из встретившихся луж, пусть пьёт, но не советую. Капитан откинулся на спину, расслабился и закрыл глаза. Кажется, он даже уснул на 5 минут. Ровно через 5 минут он открыл глаза и сел. "Поди, бойцы, хватит спать, не у мамки на перинах". Пальцы нехотя повернули в его сторону головы. "Ещё минуту, товарищ капитан". "Нет у вас минуты, подъём по полной форме, время пошло". Мецы не хотя встали на ноги. Проверить состояние оружейных боёв с места бегом, шагом, марш. 15 минут бегом, 15 быстрым шагом. Слева за кустами громко зашелестело листва. Капитан с ходу, не останавливаясь, отпрыгнул, упал на правый бок, отскочил за препятствие, выставил перед себя автомат. Боецы повторили его манёвр. Ты держи левый фланг, ты правый. Я центр, показал пальцами капитан, припадая к прикладу автомата. Замерли. За кустами больше ничего не шевелилось. Оставаться на месте, прикрывать меня, снова показал жестами капитан. Передвинул автомат на спину, вытянул из ножен нож и бесшумно пополз к зарослям. Через 3 минуты он вернулся. Уже не прячьтесь. Что там было? Ай, ерунда! Какое-то местное порнокопытное. Чтоб ему пусто было. Листья с куста дергала. Замок перекинул автомат на грудь и посмотрел на часы. Ходу, бойцы, ходу! Мы еще третье расстояние не сделали. Все, готов, — сказал командир, опуская безвольно, а вишу сносило к руку. Отмучился капитан. Стоявшие поблизости разведчики, укратко и переглянувшись, потянулись с голов пилотки. Черт знает, зачем потянули. Видно, начитались романтических книжек или насмотрелись кинофильмов, где главные герои скорбели над телом павшего друга. Именно таким образом. Возможно, там, на экране, это выглядело мелодраматично, но здесь, в реальных обстоятельствах, довольно фальшиво. Хватит разводить панихеиду, поморщился командир. Не если по каждому покойнику снимать головной убор, можно простудить башку и заработать менингит. Ну, лучше доложите, по какому такому поводу вы здесь все собрались, как стадо остановившихся баранов. Но, товарищ майор, а если бы сейчас до на нас наткнулся противник, ему бы хватило двух автоматов, чтобы положить нас всех до одного. «Кто разрешил вам покинуть свои места в походной колонне?» «Мы думали...» «Думаю здесь я». Командир не терпел дешевой сентиментальности и не поощрял ее в своих подчиненных, особенно на задании. Вне службы, дома, сколько угодно, но не в бою. В бою сантименты приносят только вред... Ещё ты начинать задумываться о том, какие последствия будет иметь твой выстрел, и какие страдания он может причинить твоему врагу, и семье твоего врага, и любимой твоего врага, и детям твоего врага, то ты никогда не нажмёшь на спусковой крючок, и погибнешь первым от его пули, чем доставишь не меньшее страдание, но уже своей семье и своей любимой. Если dread воле чустом, если начать жалеть своих товарищей, то их невозможно будет посылать на смерть, когда того потребуют интересы дела. Если глядя на отдавшего Богу душу сослуживца, начинать жалеть себя, то может не хватить духу пойти вслед за ним. В бою нельзя распускать слюни, в бою нужно драться и побеждать и умирать. Желательно без стянания и лишних слез. Достойно, как положено нормальным музыкам, заранее знавшим, на что они идут. Командир набросил на замеревшее лицо покойника гимнастерку и скомандовал. Будем считать прощание законченным. Труп пока несем с собой до первого, подходящего для захоронения места. Командир понимал состояние своих бойцов, но не принимал его. Если дать воле чувствам, то каждая смерть будет превращаться в бесконечный по времени ритуал. А смертей, как он все более подозревал, будет еще немало. Всех все равно не оплачешь. Но задерживаясь возле каждого мертвеца на две-три лишних минуты, запросто можно угробить оставшихся в живых. И кроме того, если сейчас их не поставить на место... Данировский изнут, как гимназистки, потерявшие девственность, начнут распускать нити, дискутировать, выяснять отношения и принимать заведомо неверные решения. Начал спасать каждого в отдельности сейчас, чтобы завтра угробить всех. Остановись, в Волзане в сентиментальность могла только жёсткость, возможно, даже грубость, которая вытеснит жалость злостью. И тем меняет минус на плюс. Под разделением продолжать движение. Нехорошо это, не по-евски как-то, тихо сказал тот -то из капитанов. Мне кажется, я приказал закончить прощание ещё минуту назад. Или меня не слышали, или меня не поняли. Но, товарищ майор, тот, кого не устраивают мои решения, могут обжаловать мои действия. перед вышестоящим начальством после когда мы окажемся в безопасности до пока я требую безоговорочного подчинения которого буду добиваться всеми доступными мне мерами вплоть до расстрела отказавшихся на месте по законам военного времени вам естьен приказ так точно мне хотят ответили капитаны не слышу так точно товарищ майор тогда займите свои места в колонне Разведчики разбежались в стороны, набрались салабонов, которые смерти в глаза не видели, думал майор, глядя вслед разведчикам. Ну как с такими воевать? Как таких посылать на смерть? И как с такими решить вопрос раненых, которые многократно снижают темп движения и которые все равно обречены? Как сделать так, чтобы уже почти мертвые не утянули за собой пока еще с живых? Как спасти хоть кого-нибудь? Как спасти их так, чтобы при этом не пострадало дело, ради которого они топчут эти теркалые джунгли? Не нравится мне эта дорога. Активно не нравится, шепотом сказал Занок. Чем не нравится, товарищ капитан? Всем не нравится, но наиболее всего тишиной. По дороге должен ездить транспорт. Ходить люди и домашний скот, на то она и дорога, а эта мертва, как заброшенное кладбище ночью. Не бывают такими дороги. Второй час группа прикрытия посла, встретившиеся им на пути дорогу. Обыкновенную дорогу, грунтовую, в две колеи. Перескакивать ее сходу капитан не стал, поистерегся. В другом месте, возможно, и решился бы, но не здесь». Здесь мешала топография. Разведчики находились на седловине небольшой каменистой горы, с обеих сторон которой подпирали топяные болота. В случае неудачи уходить можно было только в две стороны вперёд или назад, что лишало группу необходимого ей манёвра. Не любят разведчики местности, где нельзя убегать на все четыре стороны. Нью-Йорк они там себя чувствуют, как в мышеловке с захлопнувшейся дверцей. Такие препятствия допустимо пересекать только ночью, в абсолютной темноте, не слепо уму. Но до ночи было ещё очень-очень долго, ещё почти 10 часов. А счётчик времени щёлкал, а счётчик километров стоял. Вот что, ребятки, вы пока тут посидите. А я на эту тропку поближе взгляну, сказал капитан Сибирцев. Если что, вы меня прикройте. Не вернусь через полтора часа, уходите обратно. Капитан уж он выполз из убежища и пополз к дороге, стараясь со всех сторон прикрываться кустами. Через каждые несколько метров он замирал и прислушивался, и присматривался, и даже принюхивался, пытаясь обнаружить признаки присутствия врага. Но всё выглядело как обычно, и звучало как обычно, и пахло как всегда. Капитан не стал выходить на дорогу. Он остановился в нескольких метрах от неё, забравшись внутрь каких-то кустов и обложившись вокруг гигантскими тропическими листьями. Он вытащил бинокль и самым внимательным образом осмотрел дорогу в двух направлениях. Но он обращал внимание на всё. на сорванные с веток, нависающих над колеей листки, на обломанные сучья, на разбросанные камни, подсохшие лужи, пыль на придорожных кустах. Он изучил каждую выбоину, каждую ямку, каждый отпечаток протекторов колес и пришел к выводу, что по этой дороге уже много часов никто не ездил и не ходил. Пыль слежалась, оборванные листья пожухли, Брызги подсохли. Кое-где по обочинам колеи полезла молодая поросль травы. Вывод вроде бы благоприятствующий выполнению задания, потому что дороги с интенсивным движением в отличие от этой замершей пересекать крайне опасно и одновременно рождающий тревогу. Отчего это вдруг дорога опустела? Не из-за того, по ней внималых количествах Передвигалась самоходная техника, в подавляющем большинстве колесная, но в том числе и гусеничная. Куда она подевалась? Сильных дождей, способных затопить колею и по той причине прервать движение, в последнее время не наблюдалось. Землетрясений тоже. Выходит, где-то просто перекрыли дорогу шлагбаумом. А зачем перекрыли? И ещё настораживало отсутствие в колыях остатков помёта домашних животных. Ни вьючные мулы, ни ослы, запряжённые повозки по этой дороге не ходили по меньшей мере 2 недели. Получается, что эта дорога имеет военное назначение или далеко отстоит от гражданских селений. И от чего так густо усыпаны поилию ближние кусты, если машины здесь не ходят? Сплошные неясности. А то, что неясно, потенциально опасно. И иногда даже более опасно, чем явная угроза. Лучше было бы эту дорогу пересекать ночью. Но время, время. Время диктовало иные решения. Высидев здесь десять часов, можно было не успеть к контрольному сроку. Капитан вернулся к своим бойцам. Ну что? Ну ничего хорошего. Но ну и ничего явно плохого. В общем, так. Лишних часов на ожидание у нас нет. То и гляди, погоня поджарит пятки. Перекидываться будем днём, прямо сейчас. Ты, капитан, пойдёшь первым, мы прикроем дорогу, переходиры в ком на одном дыхании. Приказ ясен, ясен. Ну, тогда действуй, капитан. Разведчик отполз к дороге на секунду задержался. Чтобы поправить оружие, потом вскочил, пересёк обочину и сделал шаг к середине дороги. Всего один шаг. Второй он сделать не успел, потому что перестал жить. Сильный взрыв выворотил у него землю из-под ног, подбросил вверх, разорнул воздух и уронил к дальней обочине. "Нать вашу", выругался замок, "суки косоглазые". Так вот почему по дороге никто не ездил, потому что по минам много не наезедешь. Да вот почему близкие кусты были припорошены толстым слоем пыли. От взрывов мин, на которые напарывались переходящая дорогу дикие животные. Сашка, второй боец рванулся из убежища на помощь раненому товарищу. Назад, крикнул капитан, назад! Схватил и резко дернул скачившего бойца за ногу, больно уронив на землю. Навалился, прижал сверху. «Ты что делаешь?» «Да там же, там!» «Что там?» «Там, он!» «А там уже никого нет, только мины. Но он же жив!» Подорвавшийся разведчик действительно был жив. Он молча корчился на обочине, пытаясь дотянуться до разбитых осколками ног, которых уже не было. Ступни, обутые в разорванной в клочья башмаки, лежали в другом месте. «Но он все равно не жилец», — жестко сказал капитан. Ему оторвало ноги. «Он умрет через несколько минут». «Мы бросим его?» «Нет, мы не можем оставить его. Мы должны убрать его с танки и собрать его оружие. Но мы не должны повторить его глупость. Мы должны вначале найти мины, а это долго. Он не дождется, он умрет раньше. Пошли». Капитан встал, шагнул вперёд и тут же остановился. Чёрт, что случилось? Слышишь? Нет, не слышу. Мотор, мотор на тропе. Где-то далеко по дороге шла машина. Шла по заминированной колее, не боясь подорваться. Всё бояз. Похоже, мы сели в дерьмо по самые уши. Не похоже нам оттуда не выбраться. Что произошло? Произошло то, хуже чего не бывает, даже в кошмарном сне. Ну что? Что бы означал этот мотор? То, что заминирован только этот участок дороги, один только этот, который мы не могли миновать и который мы не миновали. Они не преследовали нас. Знаешь, почему они не преследовали нас? Потому что знали, что этот перешёп мы не минуем, они не утруждали ног, они нас просто ждали. Капитан Лихарадзович расправлял на коленях карту. Здесь находимся мы, здесь болото, здесь болото с берегами в форме воронки, упирающейся в дорогу. Единственный проходимый участок седловина гряды, по которой мы сюда и пришли. Сзади они наверняка поставили несколько засад, которые среагируют на взрыв немедленной влавы. На обо дороге пустят БМПшки. Надор которых мы наверняка и усычили. Мышаловка захлопнулась. Пожалуйте забирать улов. По-русски это называется полный пи. Всё боец приплыли. Сзади облава, спереди мины, с боков топи. А крылья нам по штатному расписанию не положены. Неужели нет никакого выхода? Один через дорогу. Это единственный путь к спасению, если он, конечно, есть. Капитан встал, подобрал земли толстый подгнивший сук и размахнувшись, бросил не на дорогу, а на неё, за дальнюю обочину. Калка упала в траву и тут же раздался взрыв. Получается, подходы тоже заминированы. Дальней с той стороны дороги, а с этой нет, с этой свободны. Значит, визитёров ждали именно отсюда. И значит, ждали очень конкретных визитёров. которые и заявились. Ждали тех, кто пришёл. Теперь это было абсолютно ясно, теперь это не вызывало никаких сомнений. Густо насажали, земли за железом не видать. Может, разминировать? Можно было бы, как бы время было бы, но только они нам его не оставляют, ни секунды. Ещё 4 часа и машины будут здесь. Так что как ни крути, придётся возвращаться. И придётся стыкнуться грудь в грудь с Облавой, с ней самой, с Облавой. Боишься? Нет, не очень. А я очень, потому что в таком дерьме ещё не был тыкался, не приходилось. Так-то боец. Ну да ладно, а вось прорвёмся. Замок отстегнул, осмотрел, снова поставил на место рожок автомата, передвинул на живот подсумки с гранатами. Расстегнул пеналы с запасными обоймами. Замок не спешил, потому что спешить уже было поздно. "Ну что, боец, двинулись?" сказал он и не оборачиваясь пошёл от дороги. "А Сашка?" тихо спросил боец. "Ну где ты там? Ты идёшь или собираешься сдаваться на милость победителя?" наобернулся капитан. "Там, Сашка," показал глазами боец ждёт Сашка был всё ещё жив он лежал в пыли и в луже крови сочившейся из обрубков его ног лежал и смотрел на своих товарищей возможно он смотрел не на них а просто в никуда но глаза его были направлены в их сторону и выражали боль и надежду ему надо помочь неужели мы пошли но там «Там нет никого», — отрезал капитан, и, повернувшись и вскинув автомат, выпустил короткую очередь в сторону раненого, в грудь и в лицо. Пули попали по назначению. «Пошли, я помог ему, как сумел». Больше капитан не оборачивался. Его впереди ждала работа, возможно, последняя в его жизни, возможно, самая главная. Разреши, командир, разрешить обратиться. Валяй. Тут такое дело, не очень понятное. Какое дело? говорит разумительно. Американцы, которые с нами идут. Что, американцы утомились, не хотят нести носилки? Нет, не это. Мне кажется, что они знать наш язык. Какой наш? Ну, в смысле, русский. Американцы, ты что здесь ерунду городишь? Откуда не могут знать русский. Мне так кажется, я ещё раньше заметил, что если мы что-то говорим, то они слушают. Ну, естественно, слушают. Они же не глухие. Да, но не только слушают, но и понимают. Понимают, о чём мы говорим. Как ты это узнал? По глазам? По каким глазам? Ну, по их глазам. У них глаза другие становятся, когда они слушают, совсем другие, осмысленные. Когда люди не понимают, о чём идёт речь, они смотрят совсем по-другому, растерянно. Ну, вот, например, как мы, когда они говорят: "Не как я, ты как вы?" Понятно. Ты сейчас со мне шутки со мной играешь. Насчёт растерянности в моих глазах. Да нет, я серьёзно. Я за ними наблюдал всё это время. Ты что увидел, если кроме глаз? Они очень часто готовы к действиям раньше. «Чем им об этом сказали? Чем перевели? Например, слышится команда «Подъем!» «И они начинают собираться!» «Ну, в смысле шевелиться, смотреть по сторонам, поправлять одежду, хотя им никто ничего не говорил!» «Да может, они просто догадываются, что будет дальше! Не так уж много у нас команд сесть да встать!» «Нет, не догадываются!» Я очень внимательно наблюдал за ними. Они вначале встрепенутся, а потом, словно опомнившись, опять замирают. И до перевода уже не шевелятся. Точно? Ну, точно. А вот только что один из них, когда с дерева сухая ветка упала, на окрик «Берегись!» Пригнулся и отпрыгнул в сторону. Пригнулся и отпрыгнул, говоришь? Отпрыгнул. Очень неинтересно. А откуда им знать русский язык, как ты думаешь? Не знаю, может, в школе учили русский. А зачем им в школе русский, если они к нам почти не приезжают? Ну если бы учили, то учили немецкий или французский, или мексиканский. Мексика-то у них под самым боком, а мы вон где. А может, они не в школе учили, а ещё где? Может, и не в школе, может, и ещё где? Вот что, ты за ними понаблюдай, повнимательней. И я понаблюдаю. И подумай, как бы их можно было на чистую воду вывести. Если, конечно, их полеглоство не плод твоего разболевшегося воображения. Задачу понял. Понял, товарищ майор. Ну вот. Да, и ещё всем нашим скажи, чтобы язычки попридержали насчёт того, куда мы идём, что делаем и кто мы такие. Вот так. На всякий пожарный случай.